«Если Лидия смогла обнаружить все, или почти все, их тайные убежища», размышлял Эшер, снова направляясь к хапкам сена и неуклюже влезая в просторное пальто, то Блейден и вампир, с которым он связан, вполне могли сделать то же самое. Да и Кальвар наверняка выболтал массу подробностей тому, с чьей помощью собрался достичь власти». Эшер не знал, окажется ли способен в порядке ответной любезности нести дневную стражу у рассекреченного убежища сидра так как был изможден до последней степени. Да и, честно говоря, сомневался, разрешит ли ему Дон Симон в это убежище войти. Лающий мужской кашель заставил его очнуться от полудремы с холодным потом на лбу. Повернувшись и судорожно шаря в кармане в поисках револьвера, взятого Исидра, о чем он в эту секунду просто забыл, Эшер с облегчением увидел, что это всего-навсего конюх, ковыляющий коттедж в конце переулка. Залаял пес. В комнатах над дальними стойлами уже горело несколько окон. Дело близилось к рассвету. С сердцем и учащенным после прерванного сна дыханием Эшер взглянул на часы. В слабом полусвете, исходящем от недавно вспыхнувших окон конторы, ему удалось различить, что стрелки показывают почти пять часов. Позади него на охапке сена черный плащ сидра лежал, как спящие животные. Сердце болезненно сжалось. Конечно, вампир мог просто бросить Эшера и свой плащ, спеша найти укрытие в преддверии приближающегося дня. Эшер ни на секунду не мог в это поверить. Ужас расползался в нем, как глоток яда. Рассвет был близок. За годы научных и прочих изысканий Эшер собрал неплохую коллекцию проклятий на двенадцати живых и четырех мертвых языках, включая баский и у Он вспомнил их все, пока выбирался из пальто. Оставив его лежать в сене, подобно трупу, скользнул сквозь теплую темноту стойла в сад Блейдена. Изнеможение было настолько велико, что он остановился в мокрых сорняках, всматриваясь в тихий дом. Возможно, это была лишь игра Но ему показалось, что небо над домом посветлело, а пристройки, широкое окно кухни и голые деревья стали яснее, отчетливей. Он замер, пытаясь увидеть невидимое. услышать шаги, неслышимые даже вампиром, и понять, в самом ли деле мелькнула какая-то смутная тень позади него, возле стойла. Какое количество солнечного света сможет выдержать вампир возраста Исидра? Сколько времени потребуется ему, чтобы превратиться в пылающий факел? С серебряным ножом в левой руке он скользнул к темной стене дома. Слабого, профильтрованного мраком света отдаленных фонарей, хватило ему, чтобы установить, что кухня пуста, как и гостиная, чьи окна тоже выходили в сад. Окна подвала, располагающиеся на уровне земли, были закрыты, но не заперты. Азно пробрал Эшера при одной только мысли, что сейчас придется проникнуть внутрь этим путем. Он отступил во двор, осматривая окна первого этажа. Насколько он мог судить на таком расстоянии, одно из тех, что над кухней, было зарешечено. Вновь он почувствовал озноб. Предрассветная мгла, казалось, нашептывала ему что-то, таящееся в доме опасности. Вспомнилась гиацинта, просившая впустить ее, и то, что он готов был сделать это, хотя здравая часть сознания подсказывала, что стоит открыть дверь, и вампирша убьёт его. но теперь ему просто ничего больше не оставалось. Пустые ящики, темные от влаги, украшенные трафаретными наименованиями какого-то научного оборудования, были свалены возле кухонной двери. Ругаясь на славянских языках, Эшер обхватил здоровой рукой водосточную трубу, залез на один из ящиков и таким образом добрался до следующего ряда окон. Ближайшее из них было не За стеклом угадывались очертания лабораторного стола, мерцание пробирок. Долетевший до него запах химикатов, смешанный со смрадом гниющей органики, был отвратителен. К зарешеченному окну ввел декоративный карниз. Чтобы еще теснее прижаться спиной к стене, Эшер высвободил сломанную руку из перевязи, произнеся пару односложных англосаксонских слов, когда нечаянно зацепил вздувшимся пальцем кирпичную кладку. «По крайней мере, — кисло подумал он, — это единственное место, где чумной вампир не сможет подкрасться ко мне хотя бы сзади». Комната за решеткой была совсем маленькая, как, видимо, и кухня под ней, и совершенно пустая, если не считать стоящего в центре гроба. В тусклом свете, проникающем в окно со стороны конюшен, было видно, что крышка плотно закрыта. Однако Эшер не был в этом уверен. Все-таки между ним и решеткой еще было стекло. Но ему показалось, что металлические прутья отсвечивают в предрассветных сумерках серебром. Еще минут двадцать и делать что-либо будет поздно. Обессиленный он прислонился олбом к мокрому стеклу. Даже больше, чем тогда, в темноте Парижской аллеи с клыками гриппана на горле, ему захотелось вдруг оказаться в Оксфорде утром, в постели, и чтобы рядом была Лидия, и не думать о будущем, разве что о яйцах с маслом на завтрак да занятиях с осташекурсниками. Хорис Блейден вполне мог оказаться дома, не говоря уже о вампире. Занятый такими мыслями, Эшер пустился в обратный путь по карнизу к приоткрытому окну лаборатории. Во всяком случае, он мог встретить тварь с серебряным клинком, возможность которой, по иронии судьбы, был лишен сидра. Собственно, это и была одна из причин, заставивших его нанять Эшера. Сердце Джеймса забилось сильнее, стоило подумать о Лидии. «Судьба заложников зависит теперь от вашей удачливости», сказала и Сидра о рожеволосой девчонке, лежащей почти без признаков жизни в тихом доме. Окно лаборатории уступило мягкому нажатию здоровой руки. Остался ли старый вампир днем дома? Судя по серебряным решеткам, защищающим комнату от других вампиров, это был его гроб. Но в таком случае зачем ему вообще избегать дневного света? Эшер перелез через подоконник. размышляя о том, насколько мог быть информирован о происходящем Деннис. Почему бы не попробовать привлечь энергичного молодого человека на свою сторону? В конце концов, Денис был когда-то влюблен в Лидию. Не похоже, чтобы партнер Блейдена тоже держал его где-нибудь в заложниках. Ведь это требует больше времени, сил, заботы и энергии. Проще всего Дениса можно было бы найти в клубе лейб-гвардейцев. Мысль возникла и сгинула, как рябь на поверхности лужицы. Вряд ли Блейден рассказал что-либо своему сыну, но причиной тому, несомненно, была тупая импульсивность Дениса, делающая его весьма неудобным союзником. Смрад в лаборатории стоял нестерпимый. Скрипя от боли зубами, Эшер левой рукой снова повесил правую на мокрую грязную перевесь и двинулся вдоль стены, где пол должен был не так сильно скрипеть. Пальцы его при этом легко касались столов, стульев, конторок. Дверь в дальнем конце комнаты открылась бесшумно. Чем дальше, тем лучше. Если вампир здесь, то все эти предосторожности, конечно, бессмысленны. Сердце колотилось так сильно, что его удары мог бы расслышать и смертный. Но пока точно неизвестно, здесь ли вампир, от осторожности Эшера зависела и его жизнь, и жизнь Исидра. «Сколько нужно времени?» – гадал он. «И какое количество света?» Дверь комнатки над кухней была закрыта на массивный стальной засов снаружи. С тихим щелчком засов скользнул в сторону, стоило к нему прикоснуться. Перед эшером в слабом отцвете фонарей обозначилась пустая и голая комната, в центре которой стоял закрытый гроб. «Аризонский ландшафт с индейцами племени Апачей», – подумал он, вспомнив рисунок старого охотника. Вздохнул и в несколько тихих, быстрых шагов оказался у окна. Небо за серебряной решеткой было явно светлее, чем раньше». Вампиры наверняка давно забились в укрытие. За 350 лет Исидра должен был изучить все лазейки в Лондоне. Неужели это Исидра, а не дневной охотник, лежит здесь в гробу? Крышка была тяжела и плотно пригнана. Вдобавок поднимать ее пришлось одной рукой. Когда Эшеру все-таки удалось ее приподнять, Исидра отпрянул и заморгал. пытаясь заслонить лицо руками. Бледные нежные волосы разметались по темной обивке гроба. «Нет!» Эшер услышал, как сзади закрылась дверь и засов скользнул на место. У него не хватило сил даже выругаться. Он пошел на риск и проиграл. «Закройте!» Длинные пальцы, прикрывающие глаза вампира, тряслись. Сквозь них Эшер видел болезненно зажмуренные глаза. Дрожащий, еле слышный голос был полон отчаяния. «Пожалуйста, закройте, мы уже ничего здесь не сможем сделать». Понимая, что Исидра прав, Эшер подчинился. Привели сюда Дона Симона силой или же заманили, но после того, как он оказался в ловушке, вампиру осталось одно – искать укрытие от дневного света. Эшер привалился к гробу спиной, понимая, что, как бы он ни запрещал себе спать, долго ему не продержаться. Он провалился в сон еще до того, как солнце заглянуло в комнату.